Череп. Если я кого-то полюбила, всегда пытаюсь понять, что у него внутри, как выглядит его скелет. Когда я глажу своего кота, чувствую, что его кости легкие, маленькие. Пусть и выглядит он огромным за счет густой шубы с шерстинками в 10 см длиной. Его лопатки плоские, пластинки островатые с края, и вытянутая, любопытная черепушка мелкое млекопитающее, кусочек существования, всего-то, и обожаемый любимчик, выделывающий уморительные кренделя, только свои, не подвластные другим котам. Взрослая циничность говорит, что кот заменим. Но если подключить к размышлениям хоть капельку сердца, станет понятно, что заменим не полностью. С такими привычками занятия любовью тот еще номер. Случалось слышать: Ну, что ты меня как кусок мяса хватаешь? она немножко обижена. Это так Гоша говорил. А, -а, -а, а меня просто интересовала суть вещей. Я ощупала смерть внутри него, пыталась ее как-то понять. На случай, если вдруг его когда-то не станет, я заранее знала, что кости его ног относительно остальных в его теле мощная, под стать росту. А вот руки всегда, ручки, плети, в локтевом суставе едва ли толще моих. После возмущения я становилась нежнее, или еще грубее, если ему так хотелось. Что там будет после, уже все равно. Все растворялось великолепным сейчас. Время было повержено. Но все равно победила, легко отыграв свое. Может быть, обиду затаив. Так чудится, передо мной на столе с десяток мужских черепов. Владельцы при жизни рослые останники. При первом приближении кости выглядят почти одинаково. Чаши они и есть чаши. Эти вот для мозгов были, будто между делом зашел в магазин керамики. Смотришь предметы на полочке, и тут меня поражает открытие. Я узнаю Гошу по скулотым передним зубам, этим маленьким зигзагово-заостренным половинкам. У черепа вид удалой и лихой. Все ты смеешься, хоть смерть с тобой сделай. Надо мной, может, хохочешь. Череп я поднимаю, подношу к лицу. Гляжу в пустые провалы глазниц. Долго целую. Бьюсь своими зубами о его. Здорово узнать тебя и таким после смерти. Что разлучит нас теперь? Моя долгая и трудная жизнь будет петлять и бежать вперед, уводя меня от тебя все дальше. Но в конечном счете все равно, приближая к тебе, к неизбежности, кости тянутся к костям. И я ощупываю свои скулы, чувствуя, какие они белые и крепкие внутри.